Глава седьмая. Столица потила. В каком смысле ты не знаешь, кто такой Хараун? Аня уставилась на Лира, который в ответ лишь неопределённо развёл руками. Они по-прежнему сидели у клифа. Уже начинало смеркаться. Солнце спустилось за верхушки деревьев и покрыло золотым блеском воду залива. Воздух стал чуть прохладнее, но ветра не было. И ничего, даже шелест травы, не мешало их разговору. «Я не говорил, что не знаю, кто он такой», — поправил собеседницу Лир. «Я сказал, что не знаю, на что он способен». «Мы способны на многое, если нас вынудить». «Ты не понимаешь, землянка. хараун умеет такое, что даже дейтия, не способные объяснить все с точки зрения науки, сочтут за магию». «Я не говорю, что это нечто сверхъестественное». но что-то очень сложное. Что, например? Лир с искренней растерянностью посмотрел на Аню. Не понимаешь? Хараон убил Амарилис. Что? У нее невольно вырвался хохоток. Нет, я прекрасно видела, что это сделала. Чарна. Не пытайся ее оправдать, Хеллхейт. Но сделала ли это чарна по своей воле? — Намекая, что советник твоего отца залез к ней в голову? Что за вздор? «Вздор — Вздор? — спокойно переспросил Фомор, однако во взгляде у него мелькнула устрашающая искорка. — Аня, скажи мне, как выглядит Хараун? Аня поежилась, вспомнив, как в Пайтите беспомощно повисло в воздухе, а Хараун с глазами полными желчной ярости тянул к ней пальцы в черной перчатке. — Не очень доброжелательным, уж точно. глаза», — кивнул Лир, будто прочитав ее мысли. «Да, в глазах его оружие, но ты можешь описать мне его внешность, черты лица, мимику». Землянка хотела было сказать «да», но что-то ее остановило. Действительно, как выглядел советник Крейна. Ане удалось лишь мельком взглянуть на харауна когда тот был без капюшона, но кроме больших хищных глаз, что пробирали до дрожи, ничего не всплывало в памяти». Разве что удивление тому, как Лир мог выдержать этот сверлящий взгляд. Молчишь? Лир поправил черные волосы за ухом и хмуро потер виски. Внешность Хараона показалась тебе совершенно обычной, да? Неприметной. А все потому, что он этого хотел. Сутали когда-то активно развивали психогенетику и изучали этот феномен. Но когда поняли, что это слишком опасно, все исследования прекратили. не знаю стал ли хараун тем кем стал в результате неудачного эксперимента или ужасной мутации но он обладает способностью управлять разумом других и очевидно на землян его силы тоже действуют хочешь сказать я видела харауна таким каким он хотел а не стала не по себе даже если это и ложь Одна мысль о возможности подобного вгоняла в страх. «Умница! С помощью разума он может залезть в голову, внушить тебе любую идею, заставить страстно пожелать чего угодно. Это делает его практически неуязвимым. Это заставило Чарну убить Амарилис». Усаживаясь в это время поудобнее на развалинах, Аня застыла и недоверчиво глянула на Хеллхейта. Тот кисло усмехнулся в ответ. Но ведь этого не могло быть, правда? Чарна с таким рвением, с таким упоением занесла над головой меч тогда. Или... Нет. Почему Чарна не пыталась добраться клинком до землянки, когда та бросилась к поверженной рил? Вместо этого... Только теперь поняла Аня. Фоморка смотрела на них с настоящим испугом. будто сама не поверила в то, что сделала. «Если побороть ментальные силы харауна снять с него невидимую маску, — продолжал Лир, — то можно увидеть, какой он на самом деле. О, такого бы ты не забыла, поверь мне, землянка! При следующей встрече смотри внимательнее, смотри не на детали, а сквозь них. Но ты можешь видеть его настоящего, так? — уточнила Аня. Тогда в Пайтите я помню». Ты смотрел ему прямо в глаза. Получается, поборол его мысленный приказ, чтобы он от тебя не требовал. Как тебе это удалось? Ям. Покой природы нарушило странное жужжание, похожее на звонок мобильника, стоящего на вибрации. Лир полез в карман и через пару мгновений выудил девайс. Металлический браслет, состоящий из нескольких звеньев, которые светились изнутри. фамор согнул браслет пополам. Что-то щелкнуло. И изнутри расстался голос. «В городе все чисто. Можете выдвигаться». Отчеканил Тейн из динамика и, иронично крякнув, добавил. «Ты как там? Подружился с девчонкой?» «Почти». Помедлив, отозвался Лир и покосился на Аню, которая следила за происходящим, стараясь не выдать нахлынувшее любопытство к невиданному гаджету. «Это хорошо». Было слышно, что тэн идет по улице. Из трубки доносились чужие голоса и топот многочисленных ног по тротуару. «Тогда я загляну домой, подберу нага и встретимся там, где обычно». Договорились. Приятель завершил звонок, и Лир быстро спрятал средства связи обратно в карман. Так и не дав Ане шанса его разглядеть. «Продолжим разговор по дороге», — пообещал фамор и поднялся на ноги. «Уверен, ты не откажешься от душа и горячего ужина». «Ты не ответил на мой вопрос». Аня даже не шелохнулась. «Откуда мне знать, что ты сейчас не действуешь по приказу харауна «Откуда мне знать, что ты не в его власти?» — раздраженно парировал Лир. Вопрос поставил Аню в тупик. «Никто не всесилен, землянка, и хараун не исключение. Некоторые могут противостоять его воздействию, некоторые — нет. Я могу, а вот Чарна и Тейн с Нагалом в этом пока не преуспели». как очевидно и мой отец. И что же в тебе такого особенного? Расскажу в следующий раз. А теперь пойдем. Он подошел к Ане и потянулся, было к ней рукой, но она отстранилась. Ты хочешь, чтобы я устроила тебе переговоры с Дейтьянами? Лир закрыл глаза на миг и устало вздохнул, а затем резко открыл и поймал Анин взгляд. Она в очередной раз поразилась, что уже не видит в нем того кровожадного убийцу, который сжимал клинок в Пайтите. «Что, если все, что он говорил, правда, это же меняет все?» «А ты можешь оказать мне эту услугу?» Впервые голос Лира прозвучал неуверенно. «После всех тех неприятностей, что я тебе подкину?» «Где же мой внутренний голос, знающий истину?» «Наверное. То есть... Да, но...» — замямлила Аня. «То есть, даже если и да, как я это сделаю? Мы вернемся в суталу «Нет». Сутали уже патрули на каждом углу. Да и тебя никто, кроме Ника, дав и Ирнея, слушать там не станет. Да ведь я не видел тебя в моей компании. Пусть и без сознания, но кто утруждается такими деталями, верно? Теперь ты их враг номер один, как и я». При мысли об этом Аня вдруг стала одинока. «Может, и Ник считает ее предателем сейчас?» «Что тогда?» — спросила она слух «Твои друзья сами тебя найдут. Я оставил Дафне подсказку, где искать». лир снова протянул ладонь приглашая идти немного поколебавшись на этот раз аня приняла приглашение и тоже поднялась на ноги а с чего ты взял что Дафна не воспримет твою подсказку как ловушку ее желание отобрать мою жизнь теперь больше любого страха сняв с плеча свою потрепанную сумку лир протянул ее землянки там одежда земной наряд будет бросаться в глаза в городе увидев что предлагает ей надеть хел Аня презрительно сморщила нос. «Кожаные штаны? Серьезно?» — возмутилась она. «Ни за что!» «Чарно тебе подобрала. Поверь мне, это лучшее, что у нее есть. А есть у нее...» Аня внезапно свело правую руку. Боль была такой ошеломляющей, будто кто-то со всей силы толкнул ее локтем в синяк. Только вот синяков у нее на том месте не было. Она выронила сумку, судорожно схватившись за предплечье, и съежилась в ожидании, когда фантомная боль исчезнет. В чем дело? Лир подлетел к Ане, готовый в любой момент подхватить ее. Его расслабленное, недовольное выражение лица моментально сменилось. Он смотрел на нее с беспокойством и испугом. Это было по меньшей мере странно. Видеть такую заботу со стороны Хеллхейта... Уж что-что, вид жестокого Фомора с залитым кровью клинком в руке, который они всегда представляла, никак не вязался с этим буквально родительским вниманием. А еще на таком пугающем близком расстоянии его глаза не такие уж черные. Они скорее темно-притемно синие, кобальтовые. В порядке я. Аня смущенно моргнула. и отвела взгляд от убийцы, который продолжал тревожно смотреть на нее. Просто спазм. Видимо, сам осознав неловкость ситуации, Лер сдавленно кашлянул и тоже отстранился. Его лицо вновь стало беспечно насмешливым. «Тогда одевайся». «Отвернуться не хочешь?» Независимо от цвета глаз, нахальство Хеллхейту было не занимать. Скоревев губы в усмешке, он все же крутанулся на 180 градусов. Аня перебрала остальную одежду. фаморка оставила ей еще топ, кричащий красного цвета, с одним открытым плечом, и ботинки на толстенной подошве со странными намагниченными шнурками. «Надеюсь, ты больше не попытаешься убежать», сказал Лир, не оборачиваясь. «Ты ведь обещал горячий ужин и душ. Как я могу упустить такой шанс?» С сарказмом бросила в ответ Аня, пытаясь натянуть штаны, которые оказались узковаты. Зато кофта, наоборот, была на размер больше. Видимо, чарно обладала широкой спиной или же развитой в боях мускулатурой. Спустя пару минут, облачившись в новый отвратительный наряд, Аня утрамбовала прежний в сумку. На внутренней стороне футболки Рилл все еще цепко держалась золотая булавка с завитком, которую Аня нашла в Пайтите. Тогда она думала, что брошка поможет ей не забыть приключения, когда она вернется домой. Теперь же, похоже, брошь нужна была, чтобы свой дом помнить. Не думай об этом. Откинув удручающие и бесполезные сейчас мысли, Аня подошла к обрыву, где ее терпеливо ждал Лир. Небо на горизонте уже окрасилось в лиловый цвет, и на водной глади отражался зыбкий свет загорающихся звезд. За проливом стали видны смутные очертания земель, которые, по словам Фомора, именовались Суталой. Ник с Дафней, вероятно, где-то там. «Беспокоятся о бане Считают притательницей Или даже не вспоминают, наслаждаясь долгожданным возвращением на родину?» «Да, и вот еще что!» Не поворачивая головы, Лир протянул Ане книгу судик «Пусть лучше будет у тебя. Хараон, похоже, ошибается, и под этим роскошным переплетом на самом деле нет ничего ценного. С чего ты так решил?» «Открой и взгляни сама». Аня недоверчиво взяла в руки фолиант с переливающимися на свету камнями на обложке и расстегнула металлическую застежку. Гладкие, как шелк страницы, были не из бумаги, а того же серебристого материала, что и карта, которую Аня когда-то нашла на столе у отца. И на них было написано... «Ничего?» — «Ха, кивнул Лир. «Пролистал полностью трижды, пока ждал, что ты очнешься». Не нашел ни единой закорючки, ни на одной из страниц. ну почему же тогда Хараону она так нужна? Может, он еще не знает, что в книге ничего нет? Лир пожал плечами. Может, наоборот, знает что-то, о чем мы не догадываемся. Но какова бы ни была причина, я не могу допустить, чтобы хараун добился своего. Пойдем. Они обогнули каменные башни и вновь оказались перед густым лесом. Не говоря ни слова, Лир направился прямиком в чащу по и едва различимой дороге. И их с Аней скоро обступили деревья, стремительно погружающиеся в ночную тьму. Под ногами захрустели хвойные иголки. Издали послышалось уханье птиц. Землянка и Фомор так бы, наверное, и шагали молча, если бы Аня спустя четверть часа не возобновила разговор. «Ты сказал, что ближайший город далеко!» — напомнила она. едва поспевая за холхейтом. Чуточку приврал, не обессудь. Саркастическая ухмылка заиграла на губах Лира. Мне нужно было, чтобы ты меня выслушала. Ты ведь понимаешь, что признание во лжи не играет в твою пользу? Да, но идти-то тебе все равно больше некуда. Аня насупилась. Идти в чужой стране, по незнакомой планете, ей действительно некуда, но от этого обиды меньше не становилось. И вновь они пошли молча. Присмотревшись, Аня поняла, что местная хвоя лишь отдаленно напоминает земную. Иголки более яркого цвета и совсем тонкие, прямо как нитки, хотя очень жесткие. Похоже, мы и впрямь часто видим то, что хотим, а не то, что есть на самом деле. «Расскажешь про Харауна?» Наконец нарушила тишину Аня. Ей столько хотелось узнать, а Хеллхейд будто нарочно вечно обрывал беседу на самом интересном месте. не давая выведать о новом мире хоть чуточку больше. Что? Лир заторможенно посмотрел на нее. Заданный вопрос помешал каким-то размышлениям. Расскажи, как ты познакомился с харауном а, а, я никогда с ним не знакомился. Нервно проведя по волосам, начал Лир. хараун был правой рукой моего отца, сколько я себя помню. Крейн всегда безоговорочно ему доверял и советовался по всем важным вопросам. «У меня, в принципе, никогда не было оснований ставить под сомнение преданность Харауна. К тому же именно он подкинул нам когда-то идею с книгой судеб. По-моему, пока все более чем логично». Лир усмехнулся, переступая через торчащий из-под земли корень. «Слушай дальше. Однажды я случайно наткнулся на нашего советника в захолустье на окраине города, где его быть совсем не должно было, и подслушал разговор». «А что же сам сын царя делал в захолустье на окраине города?» Подражая серьезной манере речи Фомора, осведомилась Аня. «Неважно. Считай, что искал проблемы на свою голову», — огрязнулся Лир. «Люблю, знаешь ли, соваться туда, куда не следует. В этом мы похожи, не так ли?» «Нет». «Да». «Так вот я подслушал, как Хараун говорил кому-то, что старикашка на троне». Больше не пригодится, когда книга судеб окажется в их руках, а с Дейтьянами разобраться будет вообще проще простого. Я хотел тут же пойти к отцу, но вовремя понял, что он мне не поверит. Скажет, что я все не так понял или сочиняю. Я решил раздобыть доказательства и поднял архив, какой мог. А могу я, к слову, многое. Уголки гуплира тронула коварная улыбка. Так вот... «Знаешь, что я узнал о Харауне?» «Что?» — тихо спросила Аня. У нее по коже пробежали мурашки от этой улыбки. «Ничего, абсолютно ничего. У него нет родственников, нет друзей. За пределами дворцового квартала никто не помнит ребенка с таким именем и не знает, где он раньше жил. Хараун даже не удосужился подделать себе липовую легенду». «Как вообще отец мог доверить ему такую высокую должность?» «Природное обаяние». «Ты видела его обаяние?» Лир пнул валяющуюся на дороге ветку. «Поэтому я пошел обратно в те захолостные переулки, чтобы найти ответы. Даже не представляешь, что и кого в итоге я нашел». Хеллхейд вдруг замолчал, точно потерявшись в воспоминаниях. Анни стала расспрашивать. Во-первых, Фомор периодически резко выходил из себя, без особой причины, хотя также резко и возвращался к дружелюбному расположению духа. Во-вторых, он умеет к себе расположить. Аню переполняли смешанные чувства. Она ловила себя на мысли, что в компании Лира чувствует себя вполне неплохо. Ему даже хочется доверять. И это после всего того, что случилось в Пайтите? Наконец, после получаса молчаливой прогулки, Лес стал редеть, и перед путниками выросла неимоверных размеров каменная стена, высотой с небоскреб. По правде сказать, она была больше похожа не на стену, а на скалу, но идеальные очертания и острые углы явно намекали на искусственное происхождение. «Это ворот такие?» — усомнилась Аня, — не видя ни единого окна или щели, указывающего на створке. «Нет, это уже город», — отозвался Лир, на ракка Столица Патила. Выстроена на месте древней горной системы. Идеальная оборонная крепость и по совместительству компактная жилая площадь. Пойдем, лучше зайти с запада. Они прошли вдоль стены, которая теперь уже и вовсе растворилась во мраке ночи, и увидели небольшой проход, узкой неприметной полоской, разделявшей каменный блок надвое точно два очень близко стоящих дома. «Маловероятно, что здесь нас найдут те, кто не должен, но лучше не привлекать внимания», — добавил Лир, когда они вошли. «Думаю, на денек-другой ты вполне сойдешь за местную. Главное — вести себя понаглее и не лыбиться каждому встречному». «Я никогда не лыблюсь». «Ага, дафне это скажи». На пустынной улочке, обнаружившейся по ту сторону, городские стены оказались и правда усеяны бесчисленными окнами, в которых горел свет. Первые этажи были заставлены закрытыми киосками и завешаны тряпьем, а на тротуаре валялись горы мусора. «Не суди строго, в эту часть города не суются уважающие себя фаморы», поспешил сказать Лир, увидев, с каким разочарованием Аня смотрит вокруг. «Вот центр на Раке, другое дело. Там настоящий рай». Хеллхейд зашагал вперед, с опаской косясь по сторонам. Аня поспешила следом, чувствуя себя муравьем, забравшимся в высоченный каменный лабиринт. Фонарей почти не было, и лишь свет из окон разбавлял сумрак кривыми тенями. Чем дальше они заходили, тем больше народу встречали. Местные, как она заметила, одевались довольно бедно. Кое у кого красовались дырки на мантиях или заплатки совершенно неподходящего цвета на кожаных куртках. Мимо прошла компания с оружием в руках, Один из фаморов был весь в ссадинах, у другого разбита губа. Приметив Лира, горе-бойцы расплылись в улыбках. «Ай, Лир!» — приветственно поднял руку один. «Вот кема бравату!» «Ай!» — неохотно ответил Лир и поспешил свернуть на соседнюю улицу. «Кто это их так?» — поинтересовалась Аня. «Со спарингов идут. Тут такой заработок очень прибыльный. И как я должна сойти за местную, если не понимаю ни слова?» Вот черт, я же совсем об этом забыл. Сюда. Прежде чем землянка успела сообразить, что произошло, Лир оттащил ее в какой-то темный закоулок. Здесь нагромоздились ящики, из которых просачивалась дурно пахнущая жидкость, и Аня успела приметить чей-то хвост, мелькнувший у самой земли, кажется крысиной. Сейчас Лир начал поспешно рыться в карманах. Где-то был... Вот. Он извлек крошечный оранжевый кристалл, и сильно встряхнул пару раз, недовольно хмурясь. Камень едва заметно замерцал граненными краями в полумраке. Аня напряглась. «Зачем это, Хеллхейд? Ты по-прежнему мне не доверяешь?» «Правильно», — торопливо начал Лир, выглядывая из-за угла. «Так что этот Адри будет нашим посредником. С его помощью я научу тебя Вайкхару». «А как?» «Погоди, чему?» «Вайкхар!» Фомор повторил медленнее, взглянув в озадаченные глаза Ани. Вздохнул. вай к да только чуть мягче. Какая разница? Давай быстрее нам пора!» Он протянул адрик Ани. Но она сделала шаг назад. Какой-то ящик за ее спиной грохнулся. Лир выругался. «А на Даре что, все народы говорят на одном языке?» «Издержки глобализации, землянка!» «И ты так просто научишь меня?» Не научу, а скопирую в твою голову шаблон для общения. Ты будешь способна понимать язык, на котором говорят местные, и строить фразы в ответ». Лир снова потянулся к Ане, и она снова отдернула руку. «Все будет происходить в мозгу механически». «И все поверят?» Не унималась девушка, пытаясь тянуть время и уже в третий раз сглатывая ком в горле. Камень пульсировал ярким светом на ладони Лира, когда он смотрел на грани, точно реагируя на мысли Фомора. Но что это были за мысли? — Не пожалею ли я, что позволила себе поверить ему? — Надеюсь, если ты дашь мне руку, — рассерженно рыкнул лир, вновь высовываясь из-за угла. — Знаешь, что делают нанораки с теми, у кого находят даэтьянские кристаллы? Решайся быстрее! Аня хмуро вздохнула и протянула ладонь. — Если что-то со мной случится, даэтьяне те... Слово оборвалось, застряв где-то в глотке, когда обжигающий холодный кристалл коснулся кожи. Сначала ледяная поверхность кристалла стала чуть теплее через мгновение, а затем очень быстро нагрелась до состояния раскаленных углей. Аня едва заставила себя не закричать, когда необъяснимое ощущение, как столб искр, прокатилось по нервным клеткам, растворившись где-то в мозгу. В голове появилось странное чувство, будто сами мысли зашевелились. Перед глазами появился образ витьеватых букв, таких же, как те, что были на карте Пайтити. Эти буквы неспешно стали меняться, принимая очертания знакомого алфавита. И вдруг все исчезло. «Ну как?» — испытывающий спросил Лир. «Никак. Голова немного кружилась, но больше ничего нового». «Отлично сработало. Пошли!» Аня озадаченно сдвинула брови с она не уловила никаких изменений нофамор уже вновь отправился вдоль узкого переулка и пришлось спешить следом несмотря на поздний час народ кажется только стекался на улице все куда то спешили о чем то спорили кого то расталкивали души они внезапно донеслись голоса двух пожилых женщин прошедших рядом сколько раз ему говорила на этих спарингах много не заработаешь «И что ты думаешь, лара Вернулся вчера с обломанной стрелой в ноге. «Нет, ну и что же мне прикажешь делать? Последние деньги потратила, чтобы телепортировать его к врачу». «Вот и я думаю, этих бугаев из королевского полка ни за что не победить. Они ради развлечения участвуют, а наши дураки ведутся». Опешив, Аня обернулась, но собеседницы уже исчезли за поворотом. «Видишь, работает!» — хмыкнул Лир. и ткнул пальцем на дверь забегаловки с выцветшей вывеской через дорогу. «Кролик в соусе». Гордо гласило название, под которым, однако, красовалось изображение некоего лохматого животного, походившего на неудачную реплику сурка с окрасом енота. «А почему? То, что ты можешь прочесть на Вайкхаре сейчас, это то, что могу прочесть я», пояснил Хеллхейд, подходя к харчевне. «Разум подбирает аналоги из существующей в твоей голове земной картины мира. Пока не разберешься, что к чему, будешь, если можно так выразиться, видеть моими глазами. Не знаю, почему четвероногие зазаки, которые водятся в наших лесах, напоминают мне кроликов, но это так. Не обессудь, наш мозг иногда находит странные способы обработки информации». Обогнув толпу у входа, они вошли. Внутри оказалось душно и тесно. Почти все столики оккупированы шумными компаниями. Все навеселе. Посуда звенит, пир идет. «Да я клянусь тебя, этот мандр настоящий колдун!» Страстно доказывал кто-то собутыльнику в одном углу. «Он увидел, что я в прошлой жизни был волком!» «Каким волком, Керт? У тебя горячка? Не бывает прошлых жизней. Это все выдумывают сумасшедшие дытьяне, свихнувшиеся от своих экспериментов». «Купил рапиру всего за сотни маричей, представляешь!» — упнили в другом углу. «С конечно, явно была в деле. Но оружие всегда оружие, верно?» «Еще бы!» Никто не замечал Лира с Аней, пока они не подошли к барной стойке. «Какие гости!» — воскликнул бородатый бармен, полировавший стаканы с обитыми краями. «Лир Хеллхейт, сколько лет тебя у нас не было?» «Эй, все! К нам Лир пожаловал!» «Тихо, Джот!» — зашипел на старого знакомого сын Крейна и недовольно покосился на зал. «Не хочу, чтобы все знали, где и сейчас!» Однако несколько сидящих поблизости фаморов все-таки услышали возглас Джота и с любопытством повернули головы. «И где же ты пропадал так долго, Ваше Величество?» — чавкая спросил почти седой мужчина. «Блюдо, которое он уплетал, походила на обугленный шашлык, который, впрочем, ему определённо был по вкусу. Поговаривали, Крейн отправил тебя на секретное задание. «Не твоё дело, Цей», — равнодушно ответил Лир. «Да поди, отчарный скрывался!» — икнул сосед Цея. Полупустая кружка в его руках точно была не первая за сегодняшний вечер. «Или кто там дочарный был?» тая да Вот, смотри, хэ, снова деваха пришёл. Аня застыла, когда несколько пар пьяных глаз устремились на нее. Никогда в жизни она не чувствовала себя настолько неуютно. Да никогда в жизни она и не ходила по таким местам, где собирался всякий сброд вроде этого, пытающийся изо всех сил напиться до потери сознания. «Костюмчик прям как у Чарны!» — поддакнул кто-то сзади. Игнорируя всех вокруг, Лир перегнулся через барную стойку и полушепотом спросил. джот ключ у тебя?» «А как же? Я же обещал тебе его припрятать!» Так же тихо ответил тот и уже во весь голос добавил. «Тебе как обычно?» «Да, и две порции». Джот кивнул и скрылся в кухне, откуда слышались скворчание сковородок и возгласы поваров. На другом конце зала тем временем завязалась потасовка, и Лир повернул голову, лениво наблюдая. «Где ты находишь таких красавиц, Хеллхейд?» Не унимался все тот же подвыпивший фамор. Хотя, если честно, она даже чем-то на тебя похожа. Если б не знал, что у Крейна больше нет детей, подумал бы, что сестричка твоя. — Не-е-е, — потянул чавкающий цей. — Никакая она не сестра, просто хорошей масти. Ричика слишком милая для Фоморки, однако. и Если б увидел ее где-нибудь близ границы, мог бы спутать с Дейтьянкой. <с> — <Burst> А мне нравится, — «Дама, не желаешь пропустить по стаканчику хивары?» Аня чуть не закашлялась, когда ее обдало волной алкогольного запаха и с омерзением уставилась на волосатую руку, тянущуюся к ее оголенному плечу. Мало того, что они говорили, как о какой-то породистой лошади, так еще и решили прикоснуться грязными ручищами. ну уж нет. Извернувшись, землянка ловко ускользнула от засаленных пальцев и рука назойливого незнакомца схватила воздух вместо нее. Он был слишком пьян, и, потеряв баланс, со звоном влетел лбом в столешницу барной стойки. Остальные вокруг него тут же хрипло заршали. — Ты неуклюжий, как морской осел, брен прочавкал жующий шашлык его приятель. — Я осел? Ты назвал меня ослом? Ну ты сам напросился! Размахивая кулаками, Брэн поднялся на ноги. С грохотом уронив табурет, несколько раз попытался ударить обидчика, но лишь нелепо рассек руками пустое пространство, а потом запнулся о соседний стол и упал напоследок, икнув. Окружающие загоготали с двойной силой. Лир следил за всем происходящим, со скучающим и даже слегка разочарованным видом. Похоже, подобная сцена была для него совсем не в диковину. «Не бери в голову их слова». Сказал он, когда еще одна драка на другом конце зала привлекла внимание всех. Они видят, что им вздумается. А что не видят, додумывают сами. Вообще не зная, что за тайю, вспомнил Брэн. Вероятно, это был Тейн. Но ты знаком со всеми этими пьяницами. С отвращением косясь на потасовку заметила Аня. Лишних знакомых не бывает, сестричка. Вернулся джот с двумя пластиковыми коробками в руках. из которых исходил пряный аромат горячей пищи. «А я уж думал, ты наконец нашел на свою голову неприятности, с которыми не смог справиться, хел-хейт признался он, поставив заказ на стол. Лир улыбнулся. «Еще не родился тот, кто отправит меня в могилу навсегда. Кстати, никто из дворца не искал меня. А должны были? Надеюсь, что нет. Никогда не понимал твою тягу к приключениям». Джот достал из-за пазухи маленькую квадратную карточку темно-синего цвета и незаметно протянул лиру. Тот поспешно спрятал вещицу в карман. — То в забвенник с Тейном таскаетесь, то продейтеян выпытываете. Что на этот раз? Он покосился на Аню. — Хотя нет, ни слова не говори. Не хочу знать. Сэн Крейна, понимающе кивнул, взял коробки с едой И как ни в чем не бывало, перешагнув через лежавшего на полу в полусознательном состоянии и причмокивающего брена направился к выходу. Аня отправилась следом. «Эй, что никто не удосужится поднять этого вопивоху?» — послышался голос Джота сзади. «Пекельный эстерот! Ну хоть оттащите его под лестницу!» За секунду до того, как Лир собрался толкнуть дверь наружу, та распахнулась сама. В проеме показался высокий фамор в военном мундире с орденами. Выглядел незнакомец куда не а его глаза были куда более здравомыслящими, чем у подавляющего большинства посетителей кролика в соусе. Да и в его манере держать себя было что-то, что дало Ане ясно понять, он любитель строгих правил. Взгляд нового посетителя равнодушно пробежал по голдящему залу и остановился на Лире. — Лир Нездороваясь, произнес он. «Что ты здесь делаешь?» киннер Пендрок», — отозвался тот, незаметно делая полшага в сторону, чтобы заградить ани «Могу задать тебе тот же вопрос. Следить за порядком входит в обязанности генерала царского полка. Я забочусь о нашем государстве и его людях». «Совпадение. Но в обязанности царского наследника...» Лир сделал еще четверть шага, чтобы оказаться ровно между киниром и землянкой. Тоже входят забота о нашем государстве и его людях. Пендрок недоверчиво наклонил голову. На виске у него Аня увидела едва заметный короткий шрам. «Тем не менее, тебя давно здесь не видели. И где ты был, Хеллхейт, никто не знает. Заботился о людях? Может быть...» Лир понизил голос, не разрывая зрительного контакта. Это выглядело почти как вызов. Или это и был вызов? Прошла долгая секунда неопределенности и сомнений, но к облегчению Ани Кенир усмехнулся, его плечи немного расслабились. «Ара он тебя ищет!» Как бы ни взначай бросил он Лиру, снова обводя взглядом зал. «И ты здесь?» Теперь Лир заслонил своей спиной Аню полностью. «Чтобы сопроводить меня к нему?» Не глядя на сына Крейна, кинир иронично приподнял один уголок рта. «А тебе нужен сопровождающий, Хеллхейт?» «Нет». «Тогда я здесь не за этим». Происходящий разговор уж точно нельзя было назвать дружелюбным, но Аню беспокоило не это. В полумраке заведения она не могла прочесть по лицам Лира и Кенира ровным счетом ничего. Они не доверяют друг друга. Боятся друг друга? Уважают? Ненавидят? Тогда я, вероятно, пойду». Лир произнес это так, будто подчеркивая, что он здесь один. «Вероятно». Когда Лир был уже в дверях, и землянка всеми силами старалась сделать вид, что лишь по случайному стечению обстоятельств идет к выходу следом, Кеннир обернулся. «Кстати, Хелхейд», — добавил он, — «вероятно, тебе еще нужно заглянуть во дворец». Заря тоже беспокоит твоё отсутствие. Ничего не ответив, Лир вышел, и Ани показалось всего на кратчайший миг, что последняя фраза Бендрога его напугала.